Глава 19. Адам истерически заорала, когда повернулась, чтобы понять, кто выстрелил. Внутри всё обожгло от ярости, и я подавила желание выстрелить из пистолета Руса в одного из охранников, которые меня вытаскивали. "Ты! Ты!" кинулась к Русу, тот был в бессознанке. Толкнула в плечо, качок не подавал признаков жизни. Из второй руки сочилась кровь. То есть самые руки, которые он едва не придушил Имина. Сволочь, если ты не очнёшься, я воскрешу тебя и снова убью. Сгребла Руса за грудки и встряхнула. Почувствовала, как меня оторвали от него силой и подняли с пола. Минты, если проблем не хочешь, быстро валим. Саня, новенький в нашей команде, дёрнул меня за руку и потащил к микроавтобусу. Попыталась вырваться, взбрыкнуть, ударить подчинённого, но тот пёр как танк. Такой же бетонный и упрямый танк, которого я сама лично отобрала в команду охраны Самсонова. Сука дёрнул в сторону Адама, ошалело стоящего около тачки и всё ещё смотрящего на Руса, попыталась вырваться. Саня скрутилась, силы швырнул в автобус. Адама толкнули на переднее, и Мин всё ещё хряпя забрался назад, и как только все сели, машина рванула с места. А я обернулась и разрывающая душу тоской уставилась на двух полицейских, бежавших в подземку и кинувшихся к Русу. Если они успеют, он выживет. Если он выживет, я убью Адама. Я же дала команду оставить, зарычала на этих тупоголовых оленей. Оставить, сука, оставить! Он бы меня придушил, обиженно захрипел Эмин. И по делам Ты воспитал тупых быков, которые не в состоянии выполнять команды. В автобусе повисла гробовая тишина. Все поникли, опустили головы и отвели взгляды. Они знали, что я права. Они ослушались. Если бы Адам не занимался самоуправством, всё было бы нормально. А если он умрёт, не унималась. Думать об этом не хотелось, хотелось обратно в гараж, чтобы проконтролировать, что с Русом всё в порядке. Но тогда придётся улаживать тёрки с ментами, а у Давида с ними и так напряжёнка после того случая с Абрамовым, когда его едва не посадили за решётку. Кто будет отвечать? Ствол не засвечен, Адам затравленно произнёс, а я пригвоздила его взглядом к сиденью, и даже водитель поёжился от тревоги. Ты дебил? На мой вопрос никто естественно не ответил. Я отвернулась к окну и крепче сжала стволу Руса, который так и оставался в моих руках. Он будет думать, что стреляла я, и я не представляла, как это исправить. Домой тебя. Серёжа-водитель поймал мой взгляд в отражении зеркала заднего вида, и я процедила сквозь зубы: "Нет. Он будет искать меня там в первую очередь, если Рус решит отомстить, а он решит. Моя квартира первое место, куда он направится. Туда мне нельзя. Только не сейчас. Имин тоже закончил ремонт. Мне показалось, тот простонал, но было плевать на его личное мнение. Они все проштрафились. Ко мне Серёк кивнул водителю, и я отвернулась к окну, только бы не смотреть на свою команду. Я была рада, что они так оперативно сработали, возvalяя меня, но какой ценой? Только бы Русь поправился. Этот кочок живучий. Если скорая приедет вовремя, он, возможно, не умрёт. Чёрт бы побрал Адома.